Всматриваюсь в шелестящую молочную серость, пытаясь разглядеть становище бритоколовых. Мне кажется, что я различаю в той стороне мутное оранжевое пятнышко света, но, может быть, оно намного дальше, чем палатки. «У тебя случайно нет бомбы?» — спрашиваю я шакала. Он оживляется. «Случайно? Прямо сейчас нет. Но ты только скажи, соорудить маленькую бомбочку — минутное дело. Тебе правда нужно?»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 «Псих на психе», — бормочет он. Ради увечные да больные, а как промокнуть или там в грязи поваляться, так всегда с превеликим удовольствием». «В снегу», — машинально поправляю я. «Ладно, в снегу», — соглашается ящик. «Какая разница?» Мы спускаемся на первый этаж и останавливаемся возле приемной. «Вечно заявятся в неположные часы», — ворчит ящик. «Говори, не говори. Раз приехали, так подавайте им это, кузнечиков или еще кого. А что время обеденное, так на это им наплевать. А мы тоже люди». Я молчу. В голове каша.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 «Меня там кто-то ждет. Квадратная рожа ящика, кое-как отскобленная от щетины, но все равно синеватая, выражает только скуку. «Ясный дел ждет. Братишка твой. Просил сразу не говорить, пусть, мол, будет ему, тебе, то есть. Сюрприз. Хорош сюрприз получился. он и как тебя перекосило». «Братишка, говорите?»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 Все на одну тему, как возвращаюсь в дом, снова и снова, раз за разом. Иногда даже засыпаю среди белого дня и вижу то же самое, что приехал сюда. И... он пожимает плечами. И вот, обманул сестру, сучил таксисту часы вместо денег и приехал. Сестра устроит скандал, когда узнает, на что мне еще оставалось? Лучше пережить это один раз наяву, чем бесконечно переживать во сне. Я слыхала о подобном, но никогда не сталкивался сам. Это называют зовом. Дом позвал его. Теперь буду знать, как это выглядит. Очень похоже на насилие. Ты уверен, что снов больше не будет?